И ничто не мешает одному и тому же действию исходить из свободной причины, а значит, науминальной сферы, и из закона необходимости феноменального свойства. Второй. Существование Бога возведено в постулат следующим образом. Добродетель, актуализованное долженствование, конечно, благо, но еще не благо во всей его полноте. Ни поиски счастья не приведут к добродетели, ни поиски добродетели не приведут к счастью просто потому, что миром правят законы не моральные, а механические. Но как бы то ни было, поиски добродетельной жизни облагораживают того, кто ищет, а быть достойным счастья и вместо этого быть несчастным – абсурдно. Из абсурда и рождается постулат интеллигибельного мира и всесильного Бога, воздающего всем по заслугам. Иначе моральный закон повелевает быть виртуозным, чистым и честным, но делает достойным счастье и отсюда законный постулат о Боге и ином мире, где реализуется все разумное, невозможное в этом мире. Третий. Бессмертие души становится постулатом «так». Идея блага требует подчинить волю моральному закону, но это уже идеал святости, а поскольку это категорическое требование, которого никто из нас грешных не может выполнить, то мы относим его к бесконечному. Однако бесконечный прогресс по канту возможен, если допустить существование некой разумной личности, бесконечно расширяющейся и бессмертной, по имени душа. Непривычное, заметим, толкование, не статическое положение, а бесконечный рост. Другая жизнь по Канту есть все большее приближение к святости. Так практический разум, исполнив требования чистого разума, придав им моральную и реальную ценность, стал выше. Иначе не может быть. Любой интерес чисто спекулятивного разума в последнем счете практичен. 4. Критика способности суждения. 4.1. Положение третьей критики по отношению к двум предыдущим. Критика чистого разума занималась теоретической способностью, ее познавательным аспектом, ограничив себя сферой опыта, реального или возможного, то есть сферой феноменов. Человеческий интеллект – устанавливает закон феноменом, образующим природу. Для природы характерна механическая каузальность и необходимость, сообщенная ей интеллектом. Критика практического разума, как мы видели, занималась упорядочением вне теоретической сферы под знаком свободы. Объекты чистого разума – феномены, а сверхчувственные вещи в себе составляют владение практического разума. По поводу ноуменов нельзя теоретизировать, они актуализированы, либо их нет. Нельзя не предположить, что столь резкий разрыв между ноуменом и феноменом не мог не беспокоить Канта. Уже в первой критике он допустил, что вещь в себе – ноуменальный субстрат феномена, мыслимый, но непознаваемый, а во второй критике заговорил о доступности ноуминального мира при условии, если избран путь подлинной морали. В критике «Способности суждения» философ поставил задачу опосредовать эти два мира, как-то уловив их единство, даже если оно не может быть теоретическим. Понятие свободы, размышляет Кант, должно же реализовать в чувственном мире цель, явленную в его законах, а природа с обилием ее форм должна соответствовать целям свободы. Такое основание Кант находит в третьей способности, средней между рассудком, равнопознавательной способностью, и разумом, практической способностью. Названная способностью суждения, она тесно связана с чистым чувством. Чтобы понять его, необходимо сперва выявить новый смысл термина суждения. 4.2. Способность суждения определяющая и способность суждения рефлектирующая. Суждение по канту – это способность видеть особенное во всеобщем. В этом смысле есть две возможности. В первом случае могут быть даны как особенное, так и всеобщее. Способность обнаруживать частное в общем, когда оба даны – он называет определяющей способностью суждения. Все суждения чистого разума – определяющие, ибо даны как в частном, в чувственном множестве, так и в общем – категории и априорные принципы. Они теоретически определяют объект. Во втором случае дано только частное, всеобщее же следует найти. Суждение, занятое поиском общего – называется рефлектирующим. Закон не дан априори интеллекту, поэтому вступает в силу рефлексивное начало по поводу объектов, которым недостает закона. Кант использует термин «рефлексия» не в исходном, а в техническом смысле – сравнивать представления, ставя их в связь с известным. Такая рефлексия аналогична как увидим, идеям разума, точнее, целеполагающей идеи. Для определяющей способности суждения частные данные поставляются чувственностью, значит, они бесформены и упорядочиваются категориями. Для рефлектирующей способности суждения данные уже теоретически оформлены. Остается лишь найти согласие между ними и субъектом с его свободой. Рефлектируя, мы ищем гармонию в предметах и в отношениях вечного и личного. В поисках единства мы нуждаемся в ведущем априорном начале, и это есть гипотеза целесообразности природы во множестве ее проявлений, включая то, что еще не определено. Ясно, что это единство мыслимо лишь как реализация божественного проекта. Понятие цели – исключённые из сферы чистого разума, в рефлектирующей способности суждения подчеркнуто не теоретично. Оно структурно ускорено в субъекте и его потребностях, служа мостом от понятия природы к понятию свободы. Природа согласуется с моральной целесообразностью, поскольку именно цель и цельность как бы снимают с нее механистические цепи, делая природу открытой свободе. Природный финализм, целесообразность доступны нам двумя различными способами при рефлексии по поводу красоты, либо в отношении порядка. Отсюда два типа рефлектирующей способности суждения. А. Эстетическая способность суждения и Б. Телеологическая способность суждения. 4.3. Эстетическая способность суждения Что представляют собой эстетические суждения? Не понимает этого разве, что недоразвитый человек. Очевидное их существование озадачивает нас двумя проблемами. Первое. Что же такое прекрасное в собственном смысле слова? И второе. Как найти основание, делающее возможным суждение о нем? Вот Кантово решение этих проблем. Первое. Прекрасное не может быть объективным свойством вещей, ибо оно не антологично. Скорее, оно рождается из отношения субъекта к объектам, точнее, из отношения объектов к нашему чувству наслаждения, приписываемому самим предметам. Образ объекта, соотнесенного с чувством, дает суждение вкуса, не теоретического, по идеологии. Прекрасное – это то, что нравится по вкусовому суждению, и можно говорить о четырех его характеристиках. А. Предмет бескорыстного наслаждения, прекрасное не имеет ни малейшего отношения к грубым чувствам животного удовлетворения. Экономическая выгода и моральные доводы равны чуждо ему. Б. Прекрасное есть то, что без понятий представляется как объект всеобщего вкуса – независимо от индивидуального вкуса. Однако эта всеобщность не объективного, а субъективного плана и означает соразмерность чувству всякого субъекта. В. Красота дана в форме целесообразности без цели. Она несет впечатление порядка, гармонии, но при анализе этого впечатления мы не находим никакой определенной цели. Нет ни эгоистической цели – удовлетворение нужды, не утилитарной выгоды, ибо ясно и очевидно, что прекрасное таково само по себе, а не как средство для чего-то иного. Оно не цель монентного совершенства, этического или логического, где всегда есть момент рефлексии. Красота непосредственно. Остается сама идея целесообразности в ее формальном и субъективном аспекте – Идея почти о разумной гармонии частей. Это становится понятнее, если взять отношение между прекрасным в природе и в искусстве. В красоте природы мы склонны видеть разумный проект, подобно тому, что есть в произведении искусства. Наоборот, восхищаясь художественным образом, мы забываем о его рукотворности, как если бы он был рожден спонтанно самой природой. Объединяя эти два контрастных качества, мы можем сказать, что цель существует и не существует одновременно. Интенциональность и спонтанность органично связаны, что природа кажется искусством, а искусство – природой. Г. Прекрасно то, что познается без посредства понятия как предмет необходимого удовольствия, говорит Кант. Речь идет не о логической необходимости, а о субъективной, в буквальном смысле слова, данной всем субъектам. Второе. Разрешив первую проблему, перейдем ко второй. Каково же основание эстетической способности суждения? Свободная игра и гармония наших духовных способностей, фантазии и интеллекта. Суждение вкуса таким образом возникает в результате игры познавательных способностей. На универсальности субъективных условий суждения об объекте и основана универсальная ценность наслаждения, отсылаемого к предмету, прекрасному по нашему заключению. 4.4. Понятие возвышенного. Возвышенное приближается к прекрасному, ибо и оно нравится само по себе, предполагая все же и рефлексию. Разница в том, что прекрасное отсылает к формам предмета, а для формы характерно ограничение – детерминаттио. Напротив, возвышенным может быть и бесформенное, и безграничное. Более того, прекрасное рождает… Положительное наслаждение, возвышенное скорее негативно. Порой Кант говорит даже о чувстве неудовольствия. Возвышенное нельзя спутать с привлекательным, пишет он, поскольку предмет не просто притягивает к себе дух, но периодами притягивая, отталкивает его, поэтому наслаждение от возвышенного часто не столько чувство радости, сколько непрерывное изумление и осмысление, что и заставляет нас определить его как негативное наслаждение. Представляя возвышенное, дух, сопереживая, испытывает волнение, напротив, наслаждаясь прекрасным, спокойно созерцает. Возвышенное не в вещах, а в сути человеческой. Оно бытует в двух видах – математическом и динамическом. Первый – дано в бесконечно большом, второй – в бесконечно мощном. Перед лицом бесконечно большого – океан, небо и тому подобное, или бесконечно сильного – землетрясения, вулкан, человек чувствует себя мизерным и заброшенным. С другой стороны, он может быть и выше того – что лишь физически бесконечно по и размерам, ведь он носитель идей разума, идей абсолютной тотальности, что явно мощнее землетрясений и вулканических извержений. Возвышенное, заключает Кант, не следует искать в чувственных формах, а только в идеях разума. Будучи несоразмерно выше всего чувственного, оно взывает к нашему духу. Как ни ужасен безбрежный океан в момент шторма, вздымаемый бурей, все же не будем говорить о чем-то возвышенном. Но если дух, оттолкнувшись от образа бури, исполнится ассоциациями и идеями безмерности, то он придет к нему. Возвышенным надо называть не объект, о расположении духа под влиянием некоторого представления, занимающего рефлектирующую способность суждения. Возвышена то, одна возможность мысли о чем уже доказывает способность души, превышающую всякий масштаб внешних чувств. 4. 5. Телеологическая способность суждения и выводы из критики «Способности суждения». Мы говорим, что целесообразность в эстетическом суждении – это целесообразность без цели. Как бы объект ненароком сделан для субъекта, чтобы гармонизировать его способности. В телеологическом суждении может быть выражена, по мнению Канта, природная целесообразность. Об этом речь в третьей критике, самой уязвимой ибо логика размышлений вела Канта к метафизическим выводам, но посылки первой критики стали неотделимым препятствием, сыграв роль предрассудков. Природа, ноуминально понятая, – это вещь в себе, закрыта для научного знания. Но это не воспрещает нам трактовать ее как целесообразно организованную, благодаря неостановимой тенденции духа, как мыслить природу. Более того, Кант допускает, что некоторые продукты физической природы необъяснимы как чисто механические. Объективная целесообразность здесь просто необходима, но и всю природу в модусе цели не возьмешь. Решение Кант нашел не без усилий, с помощью телеологической способности суждения, понятой как рефлектирующая способность суждения. Нельзя судить о возможности продуцирования природного мира и вещей, не допуская при этом некую причину, сознательно действующую, а также некоего существа, создающего и причинность рассудка аналогичным образом. Здесь Кант подчеркивает регулятивную роль теологической посылки и даже эвристическую ее функцию, заставляющую искать особые природные законы. Реализация моральной человеческой цели входит в структуру целеполагания природы. Человек – не только цель природы, как и другие организованные существа, но и ее самая последняя цель – без него Мать-Земля стала бы бесплодной пустыней. Пятое. Звездное небо надо мной и моральный закон во мне. Человек, как феноменальное существо, конечное, но наделенное разумом, структурно открытое бесконечному идеям, оказывается посвященным в тайны этого бесконечного. Такова дополнительность двух критик – чистого разума и практического разума. Стало быть, судьба человека – бесконечность. Выход за горизонт – это завещание Канта –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 после того, как эта материя короткое время неизвестно, каким образом была наделена жизненной силой. Второй, напротив, бесконечно возвышает мою ценность, как мыслящего существа, через мою личность, в которой моральный закон открывает мне жизнь, независимую от животной природы и даже от всего чувственно воспринимаемого мира. По крайней мере, это яснее можно видеть, чем этот закон – из целесообразного назначения моего существования, которое не ограничено условиями и границами этой жизни. Этим можно, с одной стороны, предотвратить заблуждение еще грубого неискушенного суждения, с другой стороны, предотвратить взлеты гения, которые, без всякого методического исследования и знания природы,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 Содержание. Книга первая. Античность. Часть первая. Греческие истоки западной философии. Глава первая. Генезис природы и развития античной философии. Первая дорожка первой кассеты. Содержание главы. Первая. Генезис греческой философии. Философия как создание эллинского гения. Невозможность доказать происхождение философии с востока. Научные познания египтян и халдеев и их греческие трансформации. Второе. Формы греческой жизни, подготовившие рождение философии. Поэмы Гомера и гномические поэты. Общественная религия и орфические мистерии социо-политико-экономические условия, благоприятствовавшие расцвету философии. Третье. Понятие и цель античной философии. Отличительные особенности античной философии. Философия как потребность человеческого духа. Фундаментальные проблемы античной философии. Фазы и периоды античной философии. Первая дорожка первой кассеты – Начало этой главы. Часть вторая. Основание философской мысли. Натуралисты-досократики. Глава вторая. Натуралисты и философы физиса. Конец первой дорожки первой кассеты. Содержание главы. Первое. Первые ионицы и проблема начала всех вещей фалес из Милета, Анаксимандр из Милета, Анаксимен из Милета, Гераклит из Эфеса. Второе. Пифагорейцы и число как начало. Пифагор и так называемые пифагорейцы. Число как начало, элементы из которых происходят числа. Переход от чисел к вещам, и обоснование понятия космоса. Пифагор, орфизм и пифагорейская жизнь. Божественная и душа. Третье. Ксенофан и Илиаты. Открытие бытия. Ксенофан и его отношения с Илиатами. Парменид и его поэмы о бытии. Зенон и рождение диалектики. Мелис из Самоса и систематизация идей илиатов. Четвертое. Физики-плюралисты и физики-эклектики. Эмпидокл и четыре корня. Анаксагор из Клазамен, открытие гомеомерий, понимающий, упорядочивающий ум. Левкип и Демокрит. Атомизм. Эклектический регресс последних физиков и возвращение к монизму. Диоген из Аполлонии и Архилай из Афин. Конец первой дорожки первой кассеты. Начало этой главы. Часть третья. Открытие человека. Софисты, Сократ, Сократики и Гиппократова медицина. Глава третья. Софистика и смещение оси философского поиска с космоса на человека. Первая половина третьей дорожки первой кассеты. Содержание главы. Первое. Истоки, природа и цели движения софистов. Второе. Протагор и метод противоречий. Третье. Горгий и риторика. Четвертое. Продик и синонимика. 5. Натарлистическое течение в софистике гиппи и Антифонт. Шестое. Эристы и софисты политики. 7. Заключение. Первая половина третьей дорожки первой кассеты. Начало этой главы. Глава 4. Сократ и младшие Сократики. Вторая половина третьей дорожки первой кассеты. Содержание главы. 1. Сократ и основание философии западной морали. Жизнь Сократа и проблемы источников. Открытие человека. Человек – это его душа. Новый смысл добродетелей и новая школа ценностей. Парадоксы сократовской этики. Открытие Сократом понятия свободы. Новое понимание счастья. Революция ненасилия. Теология Сократа. Демонион Сократа. Диалектический метод Сократа и его цель. Сократическое незнание. Ирония Сократа. Опровержение и сократическая маевтика. Сократ и обоснование логики. Общие замечания. Второе. Младшие сократики. Круг сократиков. Антисфен и прелюдия кинизма, Аресип и школа Киренаиков, Евклид и Мигарская школа, Федон и Элитская школа. Заключение. Вторая половина третьей дорожки первой кассеты. Начало этой главы. Глава пятая. Зарождение медицины как автономного научного знания. Вторая половина четвертой дорожки первой кассеты. Содержание главы. Первое. Как рождается медик и научная медицина. Второе. Гиппократ и корпус Гиппократа. Третье. Корпус Гиппократа. Священная болезнь и редукция всех болезненных феноменов к одному измерению. Открытие структурной соотнесенности между болезнью, характером человека и окружающей средой в сочетании о водах, ветрах и местностях. Манифест Гиппократа «Древняя медицина». 4. Клятва Гиппократа. Пятое. Трактат о природе человека и теория четырех состояний. Вторая половина четвертой дорожки первой кассеты – начало этой главы. Часть четвертая. Платон и горизонт метафизики. Глава шестая. Платон и античная академия. Первая половина первой дорожки второй кассеты. Содержание главы. Первое. Проблема Платона. Жизнь и сочинение Платона. Вопрос аутентичности и эволюции творчества. Записанные и незаписанные теории. Платоновские диалоги и Сократ как персонаж диалогов. Возрожденный и новый смысл мифа Платона. Многогранность и многозначность платоновской мысли. Второе. Обоснование метафизики. Вторая навигация или открытие метафизики. Гиперурания или мир идей. Структура идеального мира. Генезис и структура чувственно воспринимаемого космоса. Бог и Божественное у Платона. Третье. Познание, диалектика, риторика, искусство и эротика. Источники познания. Ступени познания, мнение и наука. Диалектика. Искусство как удаление от истины. Риторика как мистификация истины. Эротика – как алогичный путь к абсолюту. Четвертое. Концепция человека. Дуалистическое понимание человека. Парадоксы бегства от тела и бегства от мира и их смысл. Очищение души как познание и диалектика как обращение. Бессмертие души. Митимпсихоз и судьба души после смерти. Миф об эре и его смысл. Миф о летающей крылатой колеснице. Итоги исхотологии Платона. 5. Идеальное государство и его исторические формы Структура Платоновского государства Политик и законы. 6. Некоторые заключения о Платоне. Миф о пещере. Четыре значения мифа о пещере. 7. Платоновская Академия и последователи Платона. Первая половина первой дорожки, второй кассеты. Начало этой главы. Часть пятая. Аристотель. Первая систематизация знания. Глава седьмая. Аристотель и перипотетики. Первая половина третьей дорожки второй кассеты. Содержание главы. Первая. Аристотелевский вопрос. Жизнь Аристотеля. Сочинение Аристотеля. Эволюция творчества и реконструкция аристотелевской мысли. Отношения Аристотеля и Платона. Второе. Метафизика. Определение метафизики. Четыре причины. Бытие и его смысл. Проблематика субстанции. Субстанция, акт, потенция. Сверхчувственная субстанция. Проблемы, связанные со сверхчувственной субстанцией. Платон и Аристотель о сверхчувственном. Третье. Физика и математика. Характеристики аристотелевской физики. Теория движения. Пространство, время, бесконечное. Эфир или пятая сущность и разделение физического мира на мир подлунный и мир небесный. Математика и природа ее объектов. 4. Психология. Душа и ее трехчастность. Вегетативная душа и ее функции. Чувственная душа, чувственное познание, вожделение и движение. Понимающая душа и рациональное познание. Пятое. Практические науки. Этика и политика. Высшая цель человека – счастье. Этические добродетели как правильное средоточие или середина между крайностями. Дианоэтическая добродетель и совершенное счастье. О психологии морального акта. Город, государство и гражданин. Государство и его формы. Идеальное государство. Шестое. Логика, риторика и поэтика. Логика или аналитика. Категории суждения. Определение. Суждение и предложение. Силогизм и его структура. Научный силогизм или демонстрация. Непосредственное познание, вывод и интуиция. Принципы демонстрации и принцип непротиворечия. Диалектический силогизм и силогизм иеристический. Некоторые выводы из аристотелевской логики. Риторика. Поэтика. Седьмое. Закат Школы Перипатетиков после смерти Аристотеля. Первая половина третьей дорожки второй кассеты – начало этой главы. Часть шестая. Философские школы эллинистической эпохи. Кинизм, эпикуриизм, стоицизм, скептицизм, эклектицизм. Глава 8. Философская мысль эллинистической эпохи. Начало первой дорожки третьей кассеты. Содержание главы. Революция Александра Великого. Духовные последствия революции Александра Македонского и переход от классической эпохи к эллинистической. Распространение космополитического идеала. Открытие индивида. Крушение российских предрассудков по поводу естественных различий между греками и варварами. Трансформация эллинской культуры в эллинистическую. Второе. Расцвет кинизма и распад сократических школ. Диоген и радикализация кинизма. Кратет и другие киники эллинистической эпохи. Значение и границы кинизма. Развитие и конец сократических школ Третье. Эпикур и основание сада. Кепос Сад эпикура и его новые идеалы Эпикурейский канон Физика эпикура Этика эпикура Лечебник-квартет и идеал мудреца Судьба эпикуреизма в эллинистическую эпоху Четвертое. Основание стои Генезис и развитие стои Логика античной стои. Физика античной стои. Этика античной стои. Медиастоицизм. Панеции и Поседонии. Пятое. Скептицизм и эклектицизм. Перрон и моральный скепсис. Академия скептиков Аркиселая. Развитие скептицизма в академии с Корниадом. Эклектический поворот Академии. Филон из Ларисы. Консолидация эклектицизма. Антиох из Аксалона. Позиция Цицерона. Начало первой дорожки третьей кассеты. Начало этой главы. Глава 9. Развитие научные завоевания эллинистической эпохи. Начало третьей дорожки третьей кассеты. Содержание главы. Первое. События, связанные с основанием музея и библиотеки и их последствия. Второе. Рождение филологии. Третье. Великий расцвет частных наук. Математика – Евклид и Аполлоний. Механика – Архимед и Герон. Астрономия – традиционный геоцентризм греков, попытка гелиоцентрического переворота Аристарха и реставрация гепархом геоцентризма. Герафил – Эросестрат – И апогей эллинистической медицины. География. Эротосфен. Общие замечания по поводу эллинистической науки. Начало третьей дорожки третьей кассеты. Начало этой главы. Часть 7. Последнее цветение философии языческого античного мира. Платин и неоплатонизм. Глава 10. Языческие школы первых веков христианской эры. Середина третьей дорожки, третьей кассеты. Содержание главы. Первое. Языческие школы первых веков христианской эры. Жизненность эпикуриизма в первые два века христианской эры. Распад эпикуриизма. Второе. Возрождение философии портика в Риме. Неостоицизм. Черты неостоицизма. Синека. Эпиктет. Марк Аврелий. 3. Возрождение пиронизма и неоскептицизма. Энезидем и переосмысление пиронизма. Скептицизм от энезидема до секста эмпирика. Конец античного скептицизма. 4. Возрождение кинизма. 5. Возрождение аристотелизма. Издание корпуса. Аристотеликум, «Андроникам» и новое открытие эзотерических сочинений. Рождение и распространение комментариев к эзотерическим сочинениям. Александр Афродисийский и его ноэтика. Шестое. Медиоплатонизм. Возрождение платонизма и его распространение в Александрии. Черты медиоплатонизма. Представители медиоплатонизма. Значение медиоплатонизма. 7. Неопифагоризм. Возрождение пифагоризма. Неопифагорейцы. Доктрины неопифагорейцев. Нумение из Апомеи. Смешение неопифагоризма с медиоплатонизмом. Корпус герметикум и халдейские оракулы. Середина третьей дорожки третьей кассеты. Начало этой главы. Глава 11. Платин и неоплатонизм. Середина четвертой дорожки третьей кассеты. Содержание главы. Генезис и структура платоновской системы. Амоний учитель, плотина. Жизнь, сочинение и школа плотина. Единое, как начало первое и абсолютное, производящее самое себя. Происхождение вещей из единого. Вторая ипостась – нус или дух. Третья ипостась – душа. Происхождение физического космоса. Источники природы и судьба человека. Возвращение к абсолюту и экстаз. Оригинальность платиновской мысли. Творящее созерцание. Второе. Развитие неоплатонизма и конец языческой античной философии. Общий взгляд на неоплатонические школы. Их тенденции и представителей. Прокол. Последний самобытный голос языческой античности. Конец древней языческой философии. Середина четвертой дорожки третьей кассеты Начало этой главы. Глава 12. Античная наука в эпоху империи. Вторая половина первой дорожки четвертой кассеты. Содержание главы 1. Закат эллинистической науки. 2. Птоломей и синтез античной медицины. Жизнь и сочинение Птоломея. Система Птоломия. Третье. Голен и синтез античной медицины. Жизнь и сочинение Галена новая фигура врача. Истинный медик должен быть также философом. Великая энциклопедическая конструкция Галена и ее компоненты. Осевые моменты медицинских теорий Галена. Причины большого успеха Галена. 4. Конец великих научных школ Александрии и закат науки античного мира. Вторая половина первой дорожки четвертой кассеты – начало этой главы. Книга 2. Средневековье. От библейского послания до Маккиавелли. Часть первая. 1. Духовная революция библейского послания Глава 1. Библия и ее послание Конец первой дорожки четвертой кассеты Содержание главы 1. Структура и значение Библии Книги, составляющие Библию Концепция Завета Боговдохновенность Библии 2 фундаментальные библейские идеи философского значения, поднимающиеся над греческим горизонтом. Революционный смысл библейского послания. Монотеизм, креационизм, антропоцентризм, номотетический Бог и закон как божественное повеление, личностное проведение, первородный грех его последствия искупления, новое пространство веры и духа, Греческий эрос, христианская агапе, любовь как благодать. Переоценка ценностей, проделанная христианством. Бессмертие души у греков и воскресение из мертвых Христа. Новый смысл истории и жизни человека. Греческая мысль и христианское послание. Конец первой дорожки четвертой кассеты, начало этой главы. Часть вторая. Патристика. Разработка библейского послания и философствование в вере. Глава 2. Разработка библейского послания в культурном ареале греческого языка. Начало третьей дорожки четвертой кассеты. Содержание главы. 1. Доктринальные философские проблемы в связи с Библией. 2. Филон Александрийский и его философия мозаика. 3. Гносис. Четвертое. Апологеты греки и первая философская разработка христианства, проделанная катехизисной школой Александрии. Греческие апологеты II века – Аристит, Юстин, Тациан. Катехизисная школа Александрии – Климент и Ориген. 5. -е. Золотой век патристики. 4. Первая половина V века. Наиболее значительные персонажи Золотого века Патристики и Никейский символ веры. Светило Каппадокии и Григорий Низский. Шестое. Последние магикани греческой Патристики. Дионисий Ариапагит, Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин. Дионисий Ариапагит и Апофатическая Теология. Максим Исповедник и последняя христологическая баталия. Иоанн Дамаскин. Начало третьей дорожки четвертой кассеты. Начало этой главы. Глава 3. Латинская патристика и Святой Августин. Середина середине четвертой дорожки четвертой кассеты. Содержание главы. Первая. Латинская патристика до Августина. Мануций Феликс и первое сочинение христианско-латинской апологетики. тартулиан и полемика против философии. Христианские писатели III века и начала IV. Киприан, Новоциан, Арнобий и Лактанций. 2. Святой Августин и апогей Патристики. Жизнь духовной эволюции и сочинение Августина. Философствование в вере. Открытие личности и метафизика душевных глубин. Истинные прозрения. Бог. Троица. Творение, идеи, как мысли Бога и разумные семена. Структура э, темпоральности и вечности. Зло и его онтологический статус. Воля, свобода, благодать. Град земной и град Божий. Суть человека – это любовь. Середина четвёртой дорожки четвёртой кассеты. Начало этой главы. Часть третья. Генезис развития и распад схоластики. Разум и вера в Средневековье. Глава 4 От патристики к схоластике. Начало второй дорожки пятой кассеты. Содержание главы. Первое. Сочинение Северина Боэция. Буэций – последний из римлян и первый из схоластов. Буэций и логический квадрат оппозиции. Средневековое истолкование квадрата оппозиции. Гипотетические пропозиции и гипотетические силлогизмы. Утешение философией. Бог – это само счастье. Проблема зла и вопрос свободы. Буэций о вере и разуме. Второе. Институции Кассиадора. Третье. Этимологии Исидора Сивильского. Начало второй дорожки пятой кассеты. Начало этой главы. Глава пятая. Первые теоретизации рацио в моду Северы. Вторая половина второй дорожки пятой кассеты. Содержание главы. Первое. Школы, университеты, схоластика. Школы и схоластика. Университет. Университет и его смягчающие эффекты. Разум и вера. Факультет искусств и факультет теологии. Град Божия Августина. Тринитарная концепция истории Джоакина да Фьоре. Хронология. Второе. Иоанн Скотт. Ириогена. Первая теоретизация рацио функции веры. Личность и сочинение скота эриогены. Скот Эриогена и псевдодионисий. Разделение природы. Социополитические отражения. Разум в функции веры. Третье. Ансельм де Аоста. Жизнь сочинения. Доказательство бытия Бога. Бог и человек. Разум вокруг веры. 4. Шартерская школа. Традиции и инновации. Три искусства в религиозной перспективе. Платоновский тимий. 5. Сен-Викторская школа. Дидосколикон Гуго Сен-Викторского и науки. Дидосколикон и философия. Дидосколикон. И мистика. 6. Пьер Абеляр. Жизнь и сочинение. Сомнения и правила исследования. Диалектика и ее функции. Рацию и его роль в теологии. Фундаментальные принципы этики. 7. Интеллиго ут кредом. Грамматические студии диалектика. Сентенции Петра Ломбардского. Иоанн Салзбирийский. Границы разума и авторитет веры. Вторая половина второй дорожки пятой кассеты начало этой главы. Глава шестая. Дученто и великие систематизации разума и веры. Первая половина четвертой дорожки пятой кассеты. Содержание главы. Первая. Политическая и культурная ситуация. Политика, социальная ситуация, церковные институты. Второе. Аристотелизм Авиценны. Авиценна личность и сочинение. Бытие возможное и бытие необходимое. Логика генерации и влияния Авиценны. Третье. Аристотелизм Аверроэса. Фигура и сочинения. Примат философии и вечности мира. Единство человеческого интеллекта, следствие из генезиса о единстве интеллекта, первое осуждение аристотилизма. Четвертое. Моисей Маймонит и еврейская философия. 5. Как греческая и арабская культуры проникли на Запад. Переводчики и коллегиум из Толедо. 6. Альберт Великий. Альберт Великий. Личность, сочинение и исследовательская программа. Различие философии и теологии. Греческие философы, христианские теологи. Научный интерес. 7. Фома Аквинский. Жизнь и сочинения. Разум и вера. Философия и теология. Теология не подменяет философию. Фундаментальная структура метафизики. Трансценденталии, единое, истинное, благое. Аналогия бытия. Пять способов доказательства существования Бога. Лекс аэтерна, лекс натуралис, лекс гумана, лекс дивина. Право естественное и позитивное. Вера ведет разум. Восьмое. Бонавентура из Боньяреи. Францисканское движение. Бонавентура. Жизнь и сочинение. Александр Гельский и Бонавентура. Автономна ли философия? Недочеты аристотелизма и их источники. Экземпляризм. Рационес семеналес. Человеческое познание и божественное озарение. Бог, человек и множественность форм. Бонавентура и Фома – «Одна вера и две философии». Разум записывает то, что вера предписывает. «Дуае оливае» – «эт до канделабра ин дел люцентия». Девятое. Сигер-брабанский и латинский «аверраизм» – «францисканцы и неавгустеанизм». 10 -е. экспериментальная философия и первые научные исследования эпохи схоластики Роберт гроссетест роджер Бкон 11 -е. Иоанн дунс скотт жизнь и сочинение разделение философии и теологии однозначность сущего однозначное сущее как первый объект интеллекта восхождение к богу, Недостаточность понятия бесконечная энтис. Дебаты между философами и теологами. Принцип индивидуации. Хаецеитос. Волюнтаризм и естественное право. Первая половина четвертой дорожки пятой кассеты. Начало этой главы. Глава седьмая. Триченто. Потери равновесия между разумом и верой. Первая половина третьей дорожки шестой кассеты. Содержание главы. Первое. Социально-историческая ситуация. Второе. Уильям Оккам. Личность и сочинение. Независимость веры от разума. Эмпиризм и примат индивидуального. Познание интуитивное и абстрактное. Универсалии и номинализм. Бритва оккома и распад традиционной метафизики. Новая логика. Проблема существования Бога. Новый метод научного исследования. Плюрализм против теократии. Третье. Наука оккамистов. Оккамисты и Аристотелевская наука. Оккамисты и Галилеевская наука. 4. Политическая теория Марсилия-Падуанского. Игиди Римский и Жан Парижский. Спор о примате церкви или империи. Дефенсер Пассис. Марсилия-Падуанского. 5. Джон Уиклиф и Ян Гус. Два долютеровских реформатора. 6. Майстер Экхард и немецкая спекулятивная мистика. Основа спекулятивной мистики. Майстер Экхард. Без Бога и мир, и человек ничто. Возвращение человека к Богу. Седьмое. Логика средневековья. Арс-ветус. Арс-нова. Логика модернорум. Дидактическая систематизация античной логики. Фигуры и модусы силлогизмов. Новации схоластической логики. Арс Магна Раймонда Лудлия. Первая половина третьей дорожки шестой кассеты. Начало этой главы. Часть 4. Гуманизм и возрождение. Глава 8. Мысль эпохи гуманизма и возрождения и ее основные характеристики. Первая половина первой дорожки седьмой кассеты. Содержание главы. Первое. Историографическое значение термина «гуманизм». Второе. Историографическое значение термина «возрождение». Третье. Хронологические границы и существенные характеристики гуманистика возрожденческого периода. Четвертое. Восточные языческие пророки и маги, как основатели теологической и философской мысли. Гермес Тресмегист, Зороастр и Орфей. Отличие критика исторического уровня гуманистической мысли латинской традиции от греческой. Гермес Тресмегист и Корпус Херметикум в его исторической реальности и возрожденческой интерпретации. Зороастризм эпохи Ренессанса. Орфей Ренессанса. Первая половина первой дорожки седьмой кассеты. Начало этой книги. Глава 9. Идеи и тенденции гуманистика возрожденческой мысли. Начало второй дорожки седьмой кассеты. Содержание главы. Первое. Дискуссии по проблемам морали и неоэпикурейства. Начало гуманизма. Франческо Петрарка. Калюччо Салютати, этико-политические дебаты гуманистов-кватрачентов, Эл Бруни, П. Брачолини, Л. Б. Альберти, Леонардо Бруни, Поджо Брачолин, Леон Батиста Альберти, другие гуманисты-кватраченты, нео-эпикуреизм Лоренцо Валла. Второе. Возрожденческий неоплатонизм. Краткие сведения о Платоновской традиции византийских ученых 15 века. Николай Кузанский. Ученое незнание в отношении к бесконечному. Жизнь работы и культурные связи Кузанского. Ученое незнание. Отношение между Богом и универсумом. Значение принципа Все во всем. Человек как микрокосм Марсилио Фичино и Платоновская академия во Флоренции. Место Фичино в культуре возрождения. Фичино в качестве переводчика. Достижение философской мысли Фичино. Достижение магической доктрины Фичино. Пико Делла Мирандола между платонизмом, аристотилизмом, кабалой и религией. Позиция Пико. Пико и каббала Пико и доктрина достоинства человека. Франческо Патрици. Третье. Аристотелизм эпохи Возрождения. Проблемы аристотелевской традиции в эпоху гуманизма. Пьетро, помпанации и споры о бессмертии. Четвертое. Возрождение скептицизма. Новая жизнь эллинистической философии. Мишель Монтейн и скептицизм как основа мудрости. Начало второй дорожки седьмой кассеты. Начало этой главы.